Глава шестнадцатая. Опасная игра. «Почему ты смотришь на меня так?» — прошептала Изабелла, едва слышно, не отводя глаз. Черный призрак чуть вздрогнул, будто очнувшись от своих мыслей. Лицо его напряглось, взгляд стал суровее. Он выпрямился, стараясь вернуть себе привычную маску безразличия. «Я хотел убедиться, что тебе ничего не угрожает», — сухо ответил он, стараясь скрыть дрожь в голосе. Он отвернулся, поднимаясь на ноги. Она наблюдала за ним, как он направляется к двери, расправив плечи, будто вновь надевая доспехи безжалостного капитана. Но воспоминания о том мальчике, который сидел у ее кровати и переживал за нее, — Уже невозможно было забыть. Она не могла избавиться от мысли, что этот мужчина и ее друг — один и тот же человек. Не успел он дойти до двери, как в комнату ворвалась перепуганная Амелия. Она бросилась к Изабели, не обращая внимания ни на кого. Глаза ее широко распахнулись от ужаса, а руки дрожали, когда она нежно касалась лица девушки. «Ты цела? Я так испугалась!» Причитала она, быстро оглядывая ее с ног до головы, проверяя, нет ли ран. «Катарина совсем с ума сошла от ревности!» Голос ее дрожал, в глазах блестели слезы облегчения. Она вновь повернулась к капитану, который стоял у двери с суровым выражением на лице. «Что ты с ней будешь делать? Какое наказание ее ждет?» Амелия смотрела на него с вызовом, ожидая ответа. Капитан задержал дыхание, едва заметно сжав челюсти. Он знал, что по законам пиратского мира предательство и покушение на жизнь под защитой капитана караются смертной казнью. Но воспоминания о преданности Катарины, о том, как она всегда была рядом, как слепо верила в него, мешали ему вынести такой приговор. По правилам нашего общества, «Она заслуживает смертной казни», — холодно произнес он, не позволяя себе ни малейшего проявления чувств. «Но учитывая, как она служила мне верой и правдой, я не могу лишить ее жизни». Он замолчал, глядя в пол, будто пытаясь скрыть внутреннюю борьбу. Голос его смягчился. «Но и на острове оставить не могу. Утром я решу, что с ней делать». Развернувшись к двери, он был готов уйти, когда услышал слабый, едва уловимый голос. «Спасибо, капитан!» Призрак замер, словно удар грома остановил его на месте. Сердце болезненно сжалось в груди. Он не обернулся, но на мгновение закрыл глаза, борясь с желанием подойти к ней, убедиться, что она действительно в порядке. Собрав всю силу воли, он сделал шаг к двери, затем другой. «Отдыхай!» — глухо бросил он, стараясь не выдать дрожи в голосе. Его силуэт скользнул за дверь, и в комнате вновь повисла тишина, нарушаемая лишь приглушенным дыханием Изабеллы. Она смотрела на закрывшуюся дверь, чувствуя, как сердце предательски колотится в груди. В тот миг, когда он замер, не оборачиваясь, ей показалось, что она видела боль, скрытую под маской хладнокровия. «Белла, дорогая!» — голос Амели вернул ее к реальности. «Ты в безопасности, я присмотрю за тобой». Но Изабелла уже не слышала ее слов. Утро на острове Пелистрина выдалось тревожным. Молва о ночном происшествии разнеслась со скоростью ветра. Одни сочувствовали Катарине, другие недолюбливали ее, но равнодушных не было. Катарину вывели связанную во внутренний двор. В ее глазах не было ни страха, ни мольбы о пощаде. Она стояла с гордо поднятой головой, приняв свою неизбежную судьбу. Ведь кодекс пиратов она знала наизусть. Черный призрак стоял перед ней, суровый и непоколебимый. Все замерли, ожидая его приговора. Даже море, казалось, притихло в предвкушении. Ты предала своего капитана. Его голос прозвучал, как гром. Ты напала на беззащитную, поставив под угрозу безопасность всего острова. По законам пиратов за это полагается смерть. Толпа зашепталась, но Катарина даже не дрогнула. Она знала, что ее ждет. — Но, — продолжал призрак, — я не стану лишать тебя жизни. Ты служила мне верой и правдой, и за это я дарую тебе жизнь. Но с этого дня тебе нет места на пилистрине. Я приказываю изгнать тебя с острова. Черный призрак жестом подозвал Шустрого и Зуба, которые сразу подошли, ожидая приказа. — Переправьте ее на остров Бурану и оставьте там сказал он. Голос его был холодным и решительным. «После этого вернётесь назад сами». Чёрный призрак обернулся к Катарине. Взгляд его был холодным. «У тебя есть время собрать всё необходимое», произнёс он. Его слова были чёткими и сухими. «Распорядись правильно своей жизнью. И прежде чем что-то сделать...» «Остановись и подумай, чем это обернется для тебя». Катарину с охраной отвели в ее комнату. Некоторое время спустя, когда она собрала свои вещи, ее проводили к лодке, на которой она отправится к своему новому месту. Тюки с пожитками были тяжелыми, но сама Катарина не выразила ни одного слова протеста, только молча следовала за пиратами. Девушка в последний раз подняла глаза на призрака. В них не было слез, только гнев и боль. Она знала, что навсегда потеряла не только дом, но и человека, которого любила. Когда лодка с Катариной скрылась за горизонтом, Рафаэль еще долго стоял, вглядываясь в море, как будто пытаясь вычеркнуть этот момент из своей памяти. Внешне он оставался неизменным, непроницаемым и холодным, но в его душе буря эмоций не стихала. Смешанные чувства захлестывали его, разочарование, гнев, но в то же время странное облегчение. — Ты уверен, что правильно поступил? — раздался голос за его спиной. Рафаэль обернулся и пристально посмотрел на мужчину. Перед ним стоял Винченца, его верный друг и помощник. «Винченцо, я не мог поступить иначе», — тихо ответил капитан. Винченца слегка нахмурился, глаза его были полны тревоги. «Ты ж понимаешь, что она знает, где мы скрываемся, и что Изабелла на этом острове. А если она решит продать информацию самому Виторию? Рафаэль резко обернулся, не сводя с друга взгляда. «Откуда ты знаешь, что Изабелла — невеста Виторио Торренти?» — спросил он с подозрением, глядя на Винченца. Катарина рассказала Зубу и Шустрому, а те разнесли информацию всем остальным. «Люди боятся, что Виторио нападет на крепость», — объяснил Винченца. Его голос звучал напряженно. Капитан стоял, молча обдумывая слова друга. «Что ты собираешься делать с Изабеллой?» — снова спросил Винченца, шагнув ближе. «Ты не можешь ее вечно здесь держать».